А тем временем эскадра полковника Бишопа бросила якорь на рейде. Расстроенный полковник Бишоп сошел на Мол, где ему предстояло расстроиться еще больше. Его сопровождал лорд Джулиан Уэй. Для встречи Бишопа был выстроен отряд морской полиции. Перед отрядом стояли майор Меллард и еще два человека, незнакомых губернаторов. Один маленький, пожилой, в темно-красном атласном камзоле, а другой большой, дородный, да в камзоле военно-морского покроя. Майор Меллард подошел к Бишопу. Полковник Бишоп, сказал он, я имею приказ о вашем аресте. Вашу шпагу, сэр. Бишоп побагровел и уставился на него. Что за дьявольщина? Вы говорите, арестовать Арестовать меня? По приказу губернатора Ямайки, сказал элегантно одетый маленький человечек, стоявший позади Мелларда. Бишоп быстро повернулся к нему. Губернатора? Вы с ума сошли! Он взглянул сначала на одного незнакомца, а затем на другого. Но губернатор-то я! Вы были им. «Сухо», — сказал маленький человечек. «Но в ваше отсутствие многое изменилось. Вы сняты за то, что покинули свой пост без уважительной причины и тем подвергли опасности колонию, за которую несли ответственность. Это серьезная провинность, полковник Бишоп. Как вам придется убедиться. Учитывая, что на этот пост вы были назначены правительством короля Якова, возможно, вам будет предъявлено обвинение в измене. Ваш преемник сам решит вопрос, повесить вас или нет». Бишоп, у которого почти замерло дыхание, выругался, а затем, дрожа от страха, спросил «А кто вы такие, черт побери?» «Я лорд Уиллогби, генерал-губернатор колонии Его Величества Короля Англии в Вест-Индии. Мне кажется, вы должны были получить уведомление о моем прибытии». У Бишопа мгновенно испарились последние остатки его гнева. Холиное лицо, стоявшего позади него лорда Джулиана, побелело и вытянулось. «Но, милорд, — начал было полковник, — меня не интересует ваше объяснение, сэр». — резко прервал его Уиллогби. — Я отплываю, и у меня нет времени вами заниматься. Губернатор выслушает вас и, несомненно, воздаст вам по справедливости. Он махнул рукой майору Меллорду, и охрана повела съежившегося, совершенно разбитого полковника Бишопа. Вместе с ним пошел лорд Джулиан, которого никто не задерживал. Несколько придя в себя, Бишоп обрел, наконец, способность говорить. — Это еще одно добавление к моему счету с этим мерзавцем Бладом! — процедил он сквозь зубы. — Ох, как я разделаюсь с ним, когда мы встретимся! Майор Меллер отвернулся в сторону, чтобы скрыть улыбку. Молча он отвел арестованного в губернаторский дом, который так долго был резиденцией полковника Бишупа. Оставив полковника под охраной в вестибюле, майор доложил губернатору, что арестованный доставлен. Мисс Бишоп все еще была у Питера Блада, когда вошел Меллер. Его сообщение вернуло их к действительности. «Ты пощадишь его, Питер!» «Ради меня!» — умоляюще сказала она и вспыхнула, увидев выпученные от удивления глаза майора Мелларда. «Постараюсь, моя дорогая», — ответил Блад весело взглянув на обалдевшего майора, «но боюсь, что обстоятельства не позволят мне этого». Смущенная Арабелла, сообразив, что при майоре иного ответа она и не могла услышать, убежала в сад, а майор Меллард отправился за полковником. «Его высокопревосходительство губернатор сейчас примет вас», — объявил он и широко распахнул дверь. Полковник Бишоп, шатаясь, вошел в кабинет и остановился в ожидании. За столом сидел незнакомый ему человек. Видна была только макушка тщательно завитого парика. Потом губернатор Ямайки поднял голову, и его синие глаза сурово взглянули на арестованного. Полковник Бишоп издал горлом нечленораздельный звук, Я остолбенев от изумления, уставился на его высокопревосходительство губернатора Ямайки, узнав в нем человека, за которым он так долго и безуспешно охотился. Эту сцену лучше всего охарактеризовал Вандер Кейлен в разговоре с лордом Уиллогби, когда они ступили на палубу флагманского корабля адмирала. «Это очень поэтично, сказал он, и в его голубых глазах промелькнул веселый огонек. «Капитан Блат любит поэзию! Вы помнили? Яблок в цвету, да? Ха-ха!»